Глава 57. Отступница. Боковым зрением я увидел, как Урэй Владимир, который незаметно очнулся от нокаута и стоял в стороне рядом с охавтами, вдруг огромными прыжками гориллы подскочил к Дине. с Зади! На полсекунды позже, чем нужно, истошно крикнул Мотя, в то время как Урэй со всей силы нанес Дине удар в затылок своим жезлом-дубиной, тяжело выдохнув, у м р и отступница! Дина охнула и стала опускаться на колени. Антон рванулся к ней и оказался ближе всех к Урею. Тот крикнул о х в т о м к а м н й и занёс жезл над Антоном. Мотя бросился к Антону на п е р е в е с с жерандолью, которую не выпускал из рук всё это время, и у р е й Владимир был вынужден переключиться на Мотю. Лишь на секунду у р е й обернулся посмотреть, далеко ли подмога и напрасно. Мотя великолепным древнегреческим движением вонзил ему жерандоль в шею наискосок, пробив её насквозь, и тут же выдернул оружие в с т а в с ним на изготовку, как со штыковой винтовкой. Я мельком посмотрел на падающего Урея, из горла которого в две стороны хлестала кровь, и перевел взгляд на Дину. Она кренилась на бок, теряя сознание. Антон наклонился и подхватил ее. Я понял, что против двенадцати ублюдков мы с одной же рандолью на троих не справимся. Но что-то делать было надо. Стойте! заорал я Ахавтом. У меня вторая степень посвящения. Есть у кого степень выше моей или хотя бы такая же? Остановитесь! И я повелительно поднял руку. Пехотинцы остановились, как вкопанные, и посмотрели друг на друга. Хатов со второй степенью посвящения среди них, разумеется, не было. Вы помните, что говорил брат Федор? У меня вторая степень посвящения в братство. Два два два четыре шесть двенадцать пятнадцать произнес я в качестве пароля. Сгенерированный интуитивно пароль подействовал. а х а ф т ы оказались на удивление дисциплинированными и понятливыми. Они еще раз переглянулись, как бы подтверждая друг другу, что да, покойный брат Федор указывал на мою посвященность. Трудно было забыть, как ФФорал благим матом про мою степень, а других начальников у них в живых не осталось. Но он назвал тебя ренегатом? Наконец сказал Ринхат небольшого роста, тощий с огромными ушами, торчащими из бритой головы в разные стороны. Он ошибся. И это ему дорого стоило. Однако он не говорил, что меня лишили второй степени. Не говорил, подтвердил у ш а с т ы й Значит, пока я здесь главный. Так, у меня прорезался хороший офицерский голос. Слушай мою команду. Ты и ты, я ткнул пальцем. Подойдите и помогите им. Я указал на Мотью и Антона. п о л о ж и т ь сестру Дину на стол. А о с т а л ь н ы м вернуться на свои позиции и охранять нас. Исполняйте. Двое машинально кивнули, п а х а ц с к и й приподняв плечи, и бросились помогать, а остальные развернулись и потопали обратно вверх. Матвей с Антоном и д в а х а т а осторожно подняли дину и понесли к огромному длинному столу возле кафедры. Я подошел смотреть на рану. Ее нельзя класть на спину, сказал я. Разбить затылок. Кладите на бок. Положите что-нибудь под голову. Что положить? спросил ушастый. У нас в дежурной части подушка есть. Пока положите ее руку, сказал я, ужасаясь тому, что видел. Затылок Удины был пробит, причем пробит глубоко и широко. Рана была не меньше пяти-шести сантиметров в диаметре. Из зияющего отверстия довольно обильно вытекала темная венозная кровь. Где-то в глубине раны темнели кожа и волосы. Ничего не вижу, вдруг сказал Адина. Ничего не вижу. Была вспышка, а теперь ничего не вижу. Ноги холодеют и руки. Что случилось? Мне очень холодно. Я умираю. Я обошел Дину и встал так, чтобы она меня видела. Ты не умрёшь, сказал я, вероятно, не самым уверенным голосом, взяв её руку и ища пульс. Под головой Дины быстро растекалась лужа чёрной крови. Дина грустно улыбнулась. Я не умру, потому что смерти нет. Всё можно исправить. Попробуйте включить шкатулку. Мне холодно. И она устало закрыла глаза. Она не дышит, сказал Антон. Пульса нет, сказал я. О господи, сказал Мотя и опустил руки. До конца. Я попытался сосредоточиться, но меня отвлек у ш а с т ы й х а т Что нам делать? спросил он. Идите к своим, просто сказал я. Ступайте все вместе в дежурку. Вы нам пока не нужны. Хад поклонился стандартным хадским кивком, и они с напарником ушли. Я взглянул на таймер. Опять четыре минуты. Я вздохнул и обратился к Антону. Как ты думаешь, если мы запустим этот уруаб, он сможет отменить смерть Дина? Хм, убитым голосом сказал Антон. Я не знаю. Это какие-то игры с мультивселенной. Вселенная, которая появится после остановки, может оказаться немного другой. или слегка сдвинутой во времени, я правда не знаю. Сейчас главное активировать шкатулку. Я не могу сказать спасем ли мы мир, но по крайней мере исполним последнюю волю Дины. Но как она в принципе может включаться? Сознанием? Мне кажется, это ч е р е с ч у р произнес с сомнением Антон. Сознание очень привязано к языку. На месте х а п у с е н е б а я бы так делать не стал. Я бы разработал надежное механическое включение. Хорошо, согласен. Тогда может ее активирует какой-то ключ, который можно вставить, предположил я. И этот же ключ защищает шкатулку от непосвященных? Куда тут что вставлять? – спросил печально Мотя. У нас две с небольшим минуты. Надо бы ускориться. Ну вот, например, у Хатшепсут пустые глазницы. Других подходящих мест я не вижу. Сейчас, сейчас. Как будто про себя с короговоркой пробормотал Антон. Так, если эта штука работает, то через дополнительные измерения. А из чего она изготовлена? Из дерева? Ей же делали спектральный анализ. Даже если и делали, хмыкнул Мотя. У кого ты хочешь узнать его результаты? Он покосился на тело Дины. Она как будто дремала на боку, закрыв глаза, согнув ноги и положив руку под голову. Только рука лежала в луже крови. Мы промолчали. Что за странная штука жизнь, продолжил Мотя. Человек полчаса назад собирался захватить мир, а сейчас лежит мертвый, с п р о б и т о й головой на собственном рабочем столе. Жалко Дину. Антон не обратил никакого внимания на слова Моти. Я знаю Дину, продолжал рассуждать он вслух. Шкатулки наверняка делали радиоизотопный анализ, как минимум для определения ее возраста. с т о й т е сказал я. с т о й т е Изотопы. э четырнадцать. Нука, нука. Да, да! закричал я во весь голос и тут же осекся, ощутив, как к о щ у н с т в е н н о это звучит в окружении трех трупов. Я все понял. Я склонился над шкатулкой, сам не веря своим глазам. Что ты понял? Мое возбуждение передалось Мотье и Антону. У нас минута. Смотрите, на лбу у нее как морщины тоненькие зарубки. Ими указано наше число два два два четыре шесть двенадцать. Видите? И пирамидка между бровями. Шкатулка активируется алмазом. Вот она великая тайна. Для чего была нужна? к е м а т е в последний, кто знал про нее. Это привет всем нам от Хадшепсут. Непостижимое число. Вперед, быстрее, сорок секунд. Мы втроем склонились над шкатулкой. А куда их засовывать твои алмазы? У ч е р т о в о й фараонши нет дырок! Почти прокричал Мотя. Я еще раз быстро осмотрел шкатулку. Глазницы у нее пустые, надо класть алмазы в ямки глазниц. Тридцать секунд, ответил зло Мотя, посмотрев на экран. Засовывай их куда хочешь. И он выплюнул свой кулон. Круто, что у нас дофига алмазов, спокойно заметил я. Надеюсь, я строго посмотрел на Антона. Ты свой не съел? У меня, правда, еще есть один в запасе, но он большой и может не влезть. Десять секунд. Антон т о р о п л и о посмотрел на меня, выплюнул бриллиант, быстро протер п о л о й хитоны и отдал мне. Четыре секунды, решительно сказал Мотя. Уверенным движением шахматиста, ставящего победный мат, я по очереди вставил наши камни в г л а з н и ц ы Харшпсут и не успел второй бриллиант коснуться стенки глазницы, как началось чудо. Бриллианты озарились теплым светом, как будто в них зажглись светодиоды. Ура, почти спокойно сказал Антон. Успели. Оно работает! В изумлении ахнул Мотя. Оно светится. Не оно, а она, твердо заметил я. Шкатулка женского рода. Ур уаб. Шкатулка последнего приюта озарилась волнами неземного света. Волны переливались разными оттенками. розовыми, голубыми, изумрудными и сотнями других названий, которых нет ни в одном языке. Волны света исходили из шкатулки и, проносясь вальзирующими импульсами, освещали все вокруг. Быстрые и сильные они мгновенно залили окружающие стены. Взглянув на экраны, я увидел, что цветные волны уже докатились до тех мест, откуда вели с ь трансляции. В русском правительственном бункере они бушевали по стенам и людям. Чиновники испуганно озирались, некоторые махали руками. При этом движение людей с каждым мгновением с т а н о в и л и с ь все медленнее и медленнее, пока не замерли окончательно. Спящие красавцы, подумал я, посмотрев на жирного министра, застывшего в момент зевания. На другом экране московское третье кольцо стояло в мертвой пробке, которую нельзя было замедлить еще больше. Не двигались и облака. Зато по ним переливалась грандиозная радуга. То же происходило и с Нью-Йорком и всеми остальными городами мира. По ним катились волны великолепного света. Стены опустевшего белого дома переливались всеми мыслимыми и немыслимыми цветами спектра. Все вокруг быстро растворялось и становилось прозрачным. Свет метался по нам, по стенам. По всему на свете и я заметил, что и ребята, и я, все мы покрываемся этими розово-голубо-бирюзово-изумрудными волнами. Какой красивый конец света нам предлагают? Не выдержал Мотя. Это не конец света, это его спасение, отозвался Антон. Ур уаб. И вдруг произнес: Я бы все отдал, чтобы Дина вернулась. Мы вздрогнули, но Антон тут же сменил голос на обычный. Обратите внимание, они все замерли, а мы нет. Шкатулка исчезла. Все, как и было предсказано в папирусе. И не успел Антон произнести эти слова, как я почувствовал себя необычно. Не то чтобы плохо, но странно. Все приобрело какой-то зыбкий и неустойчивый характер. Стены, пол и амфитеатр начали, как будто, шевелиться. У меня пропала координация движений и изменился вкус слюны. Во рту стало с л а щ е Мне все это не нравилось, а Моте наоборот. т и п а ЛСД, но круче, и к о л б а с и т сильнее, и голова кружится. Тебя Моте не пронять, сказал Антон. Голова действительно кружится, и все кружится, и цвета немного кислотные, хотя красивые до да безобразия. Мне не по себе, если честно. Я пока держусь, сказал Мотя. Но я согласен, пробирает не по-детски. Свет заполнял все на свете и снаружи нас и изнутри. И в этом свете где-то далеко я увидел Машу. Мне показалось, что она улыбается и машет мне рукой. Где ты, Маша? закричал я. Я сейчас к тебе приду. Где ты? Я не понимаю. Подожди, подошел ко мне Антон. Не кричи. Ты шатаешься. Помнишь, что сказано в папирусе? Не надо поддаваться в и д е н и я м А что делать? растерянно спросил я. Она машет мне рукой, я хочу идти к ней. Нам не стоит ходить, лучше лечь и поспать. Когда проснемся, уже все кончится, и мы вернемся в исправленный мир. Я поднялся на две ступеньки амфитеатра и лег. И тут же почувствовал, что я проваливаюсь, исчезаю, но не в темноту, как проваливаешься, когда засыпаешь. Я погружался в свет неземной красоты и силы. Тебе легче? Наклонился над домной мотя. Кажется, да. Обрадовался я знакомому голосу. А ты что? Я норм, но плющит немного. Надо тоже полежать. н у так ложись, чего ходить? У меня вообще все кругом идет от этого цвета и света. Не волнуйся. п р о с н е ш ь с я и все уже будет в порядке, сказал Мотя почти нежно. Это как в детстве, когда мама говорит, проснешься и все пройдет. Это как в детстве. Конец пятьдесят с е д ь м й главы и романа а о д и н о ч е с т в о 12». Аудиокнигу озвучил Максим Суслов.